Афанасий Афанась, Фет. Я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом на листах затрепетало, рассказать, что лес проснулся, весь проснулся веткой каждый, каждой птицей встрепенулся, и весенний полон жажды, рассказать. Что с той же страстью, как вчера, пришел я снова, Что душа все так же счастью и тебе служить готова Рассказать, что отовсюду на меня весельем веет, Что не знаю сам, что буду петь, но только песня зреет.